«Василич, если утки погибли...» Директор грозно повысил голос. «Из-за того, что кормов не хватило, это вам позор. Вам! Вы должны были обеспечить кормами!» «И вам, Савелий Петрович!» Спокойно возразил зоотехник. «Я не раз говорил, что в хозяйстве всегда должен быть хороший запас кормов, чтобы не зависеть от случайностей». А что вы на это? Мышей разводить. А теперь вот ни корма, ни мышей и ни уток. Директор встал и нервно прошелся по кабинету. Потом открыл дверь к секретарше. Вызовите машину. А если по существу? Никанор Васильевич увидел, как побледнело у директора лицо. Сжалился над ним. Не из-за кормов это несчастье. Запас у Веры был. Только расходовала она его, как попала, без расчёта. Пелагея так-то рассчитывает, и молодые тоже. А это и в кормушке, и мимо. Она, Вера Грамова, ей достанут. Но если не из-за кормов, то из-за чего же? кулес у них. От сырости. От того, что подстилки у них чистой не было. На сырой соломе утки спали. Вот от чего. Солома заплесневела? А Грамова не видела, а может, и не управилась? «Двести с лишним за одну ночь. И пятьсот могут погибнуть, и тысяча, и все за одну ночь. А я не уследил. Судите меня. Вы сочли необходимым послать меня в это время на курсы повышения квалификации. Это правильно. Повышать квалификацию необходимо. А когда я вернулся, тоже не сразу к ней бросился». «Считал более важным понаблюдать за молодыми бригадами, которые еще неопытны. А здесь что? Неопытность, неумение, не знание?» «А черт ее знает, эту бабу!» «Зато звезда!» — Никонор Васильевич пожал плечами. «Ведь вам звезды необходимы!» Подошла машина. Директор пригласил с собой Никонора Васильевича и вышел из кабинета». Приехав к Вере на птичник, Савелий Петрович увидел, что утиное стадо в еще более плачевном состоянии, чем он думал. Многие утки ходили окровавленные. «Что это такое?» Упавшим от гнева голосом спросил он у Веры. «Ты что же, не видишь?» «Почему не вижу?» «Вижу», — хмуро ответила она. «Да как же ты допустила!» Вера холодно взглянула на него. «А чего ж вовремя комбикорма с завода не привезли? Одной мукой кормлю, вот и жрут друг друга». Савелий Петрович готов был испепелить ее своими яростными желтыми глазами. «Да чего ж ты молчала, что у тебя комбикорма нет? Я что ли должен обо всем знать и помнить?» «Да уж о моих-то делах могли бы и знать, и помнить. Под вашу диктовку обязательства добрала». «Под мою? А ты, значит, в стороне стояла?» Директор, задыхаясь, прошелся по берегу. «Вон, как щиплют друг друга! До крови!» Он снял свою белую полотняную кепку, провел рукой по густым влажным волосам, стараясь успокоиться. «Эх, Вера, а я-то на тебя, как на каменную стену!» Смотри-ка, стадо-то какое! Ай-яй-яй! Эти в крови, те, как пеплом посыпаны. Да что с тобой? Видишь, что у тебя творится, или нет? Вижу: и тебе не все равно, как же ты с таким-то стадом свои обязательства выполнишь? Позор, один и все, один только позор, и тебе, и мне, и совхозу вот и все, что я вижу. И все? Вера подняла на него глаза, и Савелий Петрович оторопел. Неодолимая ненависть глядела на него из этих больших потемневших глаз. «И все!» — повторила Вера и шагнула к нему, будто собираясь размахнуться и ударить его. Директор попятился. «Вера, что с тобой в самом деле? Ты что?» «А почему это вы мне говорите «ты»?» Вера не спускала с него своего тяжелого взгляда. «Во-первых, мне не девять лет». Из детства давно вышло. Во-вторых, я знатный человек. Меня знают во всей области. А вы кто такой? Кто про вас знает-то? А все-таки я вам выговорю. А вы мне, ты. Почему это, а? Вера, Вера, что... Да разве в этом сейчас дело? Ну, хочешь, если хочешь, если надо, я буду тебе выговорить. Вот и говорите. Насколько я знаю, ссоры еще никогда ничему не помогали. Вмешался Никанор Васильевич. Ладно. Директор нахмурился, голос его стал резким и грубым. Ну так вот, извольте, Вера Антоновна, хоть вы и знатный человек, ответить своему директору, думаете вы свои обязательства выполнять или нет? Нет. Это почему же... — Позвольте узнать. — А потому что я их уже провалила. Она резко повернулась и ушла, глубоко вдавливая в мокрую отмель каблуки тяжелых сапог. Вся ее крупная фигура — руки в карманы, платок на затылке, пряди волос по ветру — была исполнена равнодушия и безнадежности. Савелий Петрович чуть не ослеп от ярости, расталкивая уток, Попадавшихся под ноги, он круто зашагал к машине. Чертова девка, зазналась, выгоню к черту из совхоза. Кому это к черту такие работники нужны? Обленилась, подстилка сгнила, переменить, руки отсохли, утки сожрали друг друга. К чертям тебя с твоей знатностью. Оставив Никонора Васильевича на птичнике, Каштанов бросился к машине. Всю дорогу он ворчал и ругался. О кормах и то не позаботилась. Привыкла, что люди за нее думают. А Аспергиллез развела? Позор! Колокольцевой заедем, хмуро сказал он шоферу. Посмотрим, как там, что за маяки. Да уж правда, носимся мы много с этой верой, подхватил шофер. «Первую птицу ей, все условия ей, а вот ты попробуй, как все люди, и хорошая тут, скажем, к примеру, утка и плохая. А ведь другие, конечно, и обижаются, с них тоже требуется план. А если, к примеру, у нас в автобазе один шофер на новенькой ездит, а другой на рухляде волочится, так как же он может равняться, если он эту свою рухлядь ремонтирует без конца?» Савелий Петрович хмуро молчал. Он никак не мог пережить удара, полученного от Веры. Как могло случиться? Кто досмотрел, Кто упустил? Хотелось кого-то обвинить, с кого-то потребовать ответа? Но он понимал, все его обвинения бумерангом обращались прежде всего на него самого. Отправил Никонора Васильевича на курсы повышения квалификации. Не надо было отпускать. Понадеялся на Пожарова. Не надо было надеяться. Он еще молодой работник. Занялся осушением болота. Не надо было только этим заниматься целый месяц. Так что даже и к Вере заглянуть было некогда. Но Вера-то, Вера... Что с ней сделалось? Почему она молчала? Почему не била тревогу? Не звала на помощь? Ведь ей-то он больше, чем себе доверял. А она что? Покатилась дело под гору... А она, вместо того, чтобы зубы сжать, да упереться, да подставить горб, чтобы вос не упал, махнула на все рукой. «Пускай катится!» Разве так настоящие работники делают? В эту минуту, а может и не только в эту, Каштанов никак не мог представить себе, что Вера не только работница, но и человек, что у нее могут быть не только срывы в работе, но и сердечные печали, когда не хватает... Ни физических, ни душевных сил противостоять неудачам, и руки опускаются. И если не подоспеет никто в эту тяжелую минуту, не поможет, не подставит свое плечо, чтобы дать передохнуть человеку, то воз и покатится под гору, как покатился он у веры. «Много на себя взяла», — бронился он про себя. «Я да я. Фотографируйте меня сутками». Мания величия одолела. Медаль получила и думает, можно не работать. Девчонки, Руфа и Аня Горкина, дежурившие на птичники, всполошились, увидев директорскую машину. Аня замерла у корморезки с охапкой зелени в руках. Но Руфа тотчас овладела собой и вышла навстречу директору, незаметно окинув взглядом свой утиный участок. Тишина, полуденное сияние озера мирное лепетание уток, белизна утинного стада, заполнившего берег, девчушка с русыми косами в голубом аккуратном комбинезончике, спокойно вышедшая ему навстречу. Все это немного смирило возмущенную душу Каштанова. Сверкнув глазами по сторонам, здесь Женя или нет, Савелий Петрович, приподняв кепку, поздоровался с Руфой. «Как дела у вас?» Спросил он и тотчас отметил про себя, что ему и в голову не пришло сказать Руфе «ты», хотя она ему в дочери годится. — У нас все благополучно пока, Савелий Петрович. Почтительно, но с достоинством ответила Руфа низким, спокойным голосом. — Отходов нет, кроме тех утят с черными пупками. — Тот отход не считается. Савелий Петрович неспешно направился к берегу. «Покажите мне своих белобоких. Они, кажется, и в самом деле у вас белобокие». Руфа чуть-чуть поразовела «А как же, Савелий Петрович, они и должны быть белобокими». «Не всегда так бывает. Как с кормами?» «Да новых утят хватит». «А комбикорм?» «И комбикорма хватит». «Вам что же, отдельно комбикорма привезли?» «Да нет, не привозили». Руфа зарумянилась еще больше. Мы сами на завод съездили, попросили. Как услышали, что завод на ремонт остановить собираются, так скорее поехали. Пожаров, что ли, помог? Нет, мы сами. Где же вы машину взяли? Наши-то в разгоне были, да и не помню я, чтобы я вам машину давал. А мы в райкоме комсомола попросили. Наши все заняты были. Тогда я в райком поехала. Ребята помогли. Савелий Петрович искоса взглянул на нее. «Оперативно. Вы поехали, а как же птичник? Оставили на кого?» «Как на кого?» — удивилась Руфа. «Нас же шесть человек, кто хотите, остаться может. А корма?» «Так что ж, и корма каждая из нас может оставить. У нас незаменимых нет». Савелий Петрович усмехнулся, покачал головой. «Видно, мне у вас, Руфа, придется поучиться организации дела. У меня вот так не выходит». Под навесом затарахтела корморезка. Аня Горкина пришла в себя и взялась за работу. Утки понемногу вылезали из воды и медленно в перевалку начинали подвигаться к кормушкам. Некоторые уже стояли у кормушек и, вытянувшие, негромко спрашивали, когда им дадут поесть. «Сейчас, сейчас», — ответила им Руфа. «Видите?» — Товарищ директор приехал. — У вас общий язык, как я посмотрю. Савелий Петрович не удержался от улыбки. — А как же? — серьезно ответила Руфа. — Они все понимают. Эта девчушка ему положительно нравилась. И что же в конце концов? Сердиться на нее. Женя сама не маленькая, и если решила остаться на птичнике, то смешно винить в этом Руфу. — Скоро сдавать будете? — Руфа тревожно встрепенулась. «Как сдавать? Куда?» «Как это куда? Ведь им около месяца, насколько я понимаю». «Через два дня месяц?» И все так же тревожно, насторожившись, ответила Руфа. «Только зачем же нам их сдавать? Кому?» «Кому? Вере? Впрочем, у нее свои?» Директор поморщился, вспомнив о Вере и об ее утках. «Сейчас поле бригаду собрала, вот ей и передадите». Руфа упрямо покачала головой. «Нет, мы никому их не отдадим, мы их до конца растить будем». Незаметно подошла рыженькая Аня и встала, настороженно прислушиваясь. Потом появилась Клава Сухарева с мрачно насупленными светлыми бровями. Директор оглянулся на них. «Вон как взъерошились». «Да вы что, порядков не знаете, что ли?» — с досадой сказал он. «Ведь вам известно, что одна бригада выращивает уток до месячного возраста, а после месячного передают другой бригаде. В первый раз слышите, что ли? А с вам читать». «Мы знаем порядки», — спокойно и с достоинством ответила Руфа, и директор устала не по себе от того, что он повысил голос. «Только мы считаем, что эти порядки неправильные». «То есть как?» – вспыхнул Каштанов, но тут же сдержался. «Кто же это вам сказал?» «Мы сами так решили», – все так же спокойно продолжала Руфа, хотя от волнения красные пятна пошли у нее по лицу. «Мы, наша бригада, будем растить своих уток до самого последнего дня, до того дня, когда их надо будет сдавать государству. И в другую бригаду мы их ни за что не отдадим». «Но, знаете ли, это уже самоуправство», — начал было Савелий Петрович, но тут же вступили в два голоса члены бригады — Анна и Клава Сухарева. «Мы их выходили!» — закричала Клава, забывая, что перед ней сам директор. «Мы их в руках отогревали! Мы им носы промывали!» — подхватила и Анна Горкина. «Как заклеится у какой нос от корма? Так мы умывали, а теперь...» «Неужели вы думаете, что я с вами здесь буду стоять и спорить?» Уже рассердившись, осадил их директор. «Сегодня же дам приказ». Он повернулся и пошел было, но Руфа решительно загородила ему дорогу. «Товарищ директор, ведь мы не просто так решили, из-за того, что нам их жалко отдавать. Мы все обсудили. Вы же сами всегда говорите, молодежь должна разбираться в экономике хозяйства». «А как мы разберемся, если мы только половину дела делаем? Мы ведем учет всех кормов, мы ведем учет привеса. Если вы сейчас у нас стадо отберете, так ведь это еще только половина утки, ей еще месяц расти. А как я буду отчитываться? Откуда я буду знать, во сколько мне обошлась каждая утка? Дайте мне отвечать за это дело, которое мне доверили. Вот доведем до конца это дело, тогда и судить можете» плохо мы его сделали или хорошо, и все ясно будет. А так, что же, у нас они сейчас хорошо растут, дают хороший привес, а в других руках, откуда мы знаем, как там, и за что же, в конце концов, мне, как бригадиру, отвечать, как учесть конечный результат? Каштанов слушал ее, чуть прищурив глаза. Быстрый ум его сразу оценил интересную идею. Правда, «Ведь так еще не было. Но если эти девчонки придумали что-то, на его взгляд, очень дельное, то...» «Что ж», — сказал он, — «давайте Необычное это дело, но в ваших доводах много убедительного. Законы, в конце концов, создают люди. Люди же их могут и поменять. Рискнем, Руфа». Каштанов не спешил закончить разговор. Его удивляла эта девочка своей спокойной деловитостью. Еще и еще раз возвращался он к ее требованию. А это было не предложение, не просьба, а действительно требование. И снова удивлялся, почему до этого додумались девчонки, а вот ему никогда и в голову не приходило. Может быть, там, где сотни тысяч уток выращивают, это и невозможно? А в небольшой бригаде почему же не попробовать? Каштанов разговаривал с Руфой, а в Тайне все-таки ждал, что сейчас откуда-нибудь появится и Женя. У него болело сердце из-за домашней ссоры, ему становилось тоскливо, он скучал по своей строптивой дочери, знал, что она где-то здесь, но спросить о ней не хотел. И уйти не спросив тоже не хотелось. Руфа, немного помявшись, ей неудобно было оставить директора, извинилась. «Мне никогда, Савелий Петрович. Извините, им есть пора». «Пожалуйста. А я, кстати, и посмотрю, как у вас идет дело». «Давайте кормить», — сказала Руфа подругам, засучила рукава и взялась за бодейку. Аня заторопилась, обо что-то споткнулась, что-то уронила. «Ну-ну, чего так спешить?» Мягко сказал Савелий Петрович, успеют, не помрут. Они свои часы знают, возразила Аня, но тут же засмущалась и убежала в кладовую. Ну ладно, уйду, усмехнулся Савелий Петрович и медленно пошел по берегу. Не буду вам мешать. Ему не хотелось уходить отсюда, ему приятно было глядеть на белое стадо, на расторопных молодых работниц, на их слаженную работу. «Эх, кабы все так работали! Мы бы наверняка на первое место по области вышли!» А сам все ждал и ждал, что, наконец, появится Женя. Руфа и Аня с полными бодейками корма вышли из-под навеса. Утки с криком окружили их. А слышали, сказал директор, у Веры то лисица побывала? Слышали, ответила Руфа, накладывая корм в корыце. А что ж, она не дежурила, что ли? Да разве уследишь? Вот теперь мы ребят послались с ружьями караулить лесу. Смотрите, как бы к вам не переметнулась. Пусть попробует, закричала издалека Клава. Мы ее голыми руками поймаем. «Угу, так она вам и далась», — подразнил ее Савелий Петрович. «Уснете, а она тут и есть». «Мы никогда не спим на дежурстве, Савелий Петрович», — возразила Руфа. «Да у вас тут и поспать-то негде. Может, вам загончик поставить, как у трактористов?» «Нет-нет», — почти испугалась Руфа. «Нам нельзя спать. Тут как раз все на свете проспишь». «Нет-нет», — Да ведь и утки всю ночь тоже не спят. То на воду, то к кормушкам, то опять на воду. А Женя, скажете, тоже не спит? И Женя не спит. Не спит всю ночь? Всю ночь не спит. Скажи, пожалуйста. Не ожидал. Уточек жалко», — добавила тоненьким голоском Аня. «А вдруг с ними что случится? Мало ли, а они же вон какие». «Совсем беззащитные. Чем они защищаться-то будут?» «Ох и чудаки! Совсем чудаки еще!» Повторял с усмешкой Савелий Петрович, возвращаясь в совхоз. «Не потому кормят, что надо уток откормить, а потому что уточки есть хотят. Не потому сторожат, что утки могут пропасть и план провалится, а потому что уточек жалко, они ведь беззащитные». «И кто знает?» – вдруг задумался он. «Может быть, так и надо работать, как эти девчонки? Может, прежде всего, любить надо, беречь надо, жалеть? А тогда и план сам собою выполнится. Может, эти чудаки дело получше, чем мы поняли?» Директор растерялся. Савелий Петрович отправился на молочную ферму, оттуда в поле, на кукурузные участки. Надо было переключиться, успокоиться, остыть, чтобы потом обдумать, как следует, что произошло, и решить, что делать дальше. Хорошая породистая телочка, родившаяся сегодня ночью, немного утешила его. Молодая кукуруза, густо зацветшая в долине, тоже порадовала. Вот скоро осушат болото, земли прибавится, а значит и кормов будет больше, а прибавится кормов, прибавится скота и птицы. Но подумала о птице, и тут же мысли его вернулись на злосчастный верен птичник. Туда нужно бригаду. Пускай народ собирает, если одна ничего сделать не может, а вообще следовало бы выгнать ее за такие штуки. Вот что... Впрочем, надо еще решать. Пускай все перекипит, а то решишь сгоряча, да и не расхлебаешь потом. Савелий Петрович шагал по меже кукурузного поля. Длинные упругие листья дружески касались его плеча, словно упрашивали не сердиться, не волноваться. Но разве так просто справиться со своим горячим характером? А тут еще районная газета наседает. Требует сведений о Вере, о том, как выполняет она свои необыкновенные обязательства. И словно в насмешку спрашивает, нельзя ли привести к ним экскурсию, ферма ведь показательная. Только этого не хватало, протрубить по всему району о своем провале. Савелий Петрович круто повернул обратно и зашагал к машине, которую оставил на дороге. Но не прошел и десяти шагов, как ноги у него онемели, и глаза остановились. По тропочке, тесно касаясь друг друга плечами, шли Женя и Арсеньев. Шли и ничего вокруг не видели. «Смотрите, пожалуйста, на нее, на эту девчонку, на эту от горшка два вершка. А этот-то нахал. Жену где-то спрятал, а сам вон что разделывает». «Ишь ты!» – уставился на нее со своей сладкой улыбочкой. «Этого еще не хватало!» Осипшим от негодования голосом буркнул Каштанов. «Скажите, пожалуйста!» Как раз только что утром у них с Арсеньевым произошла очередная стычка. Каштанов распорядился собрать старших школьников на прополку. Арсеньев, правда, помог организовать это – Но двоих, Шорникова и Шаликова, не отпустил. Они, видите ли, заняты в кружке самодеятельности и выступают сегодня в поле в бригадах. И ведь все время так. Каштанов распоряжается, а у Арсенева свои планы. Не признает единоначалия и все. Но что сделаешь, если для Порт-Орга всегда прав? А теперь еще вот вам радуйтесь. Может быть, Женя и Арсеньев так и прошли бы мимо, не увидев Савелия Петровича, если бы он сам не вышел им навстречу. — Сейчас я вам... — злорадно подумал он, торопясь выйти на дорогу. — Обомлейте у меня. Но обомлел он сам. Женя и Арсеньев и не подумали отстраняться друг от друга. — Это что же такое? — Задыхаясь, еле выговорил Савелий Петрович. «Ну-ка, объясните!» Арсений вздрогнул, будто его ударили, и легонько отстранив Женю, шагнул к директору. «А почему вы позволяете себе кричать на нас?» В его лице, в напряженной фигуре Каштанову почудилось что-то опасное, и он слегка отступил. «Да, папа!» Женя с сердитым блеском в глазах тоже подошла к нему. «Почему это ты кричишь?» «Смотрите!» Каштанов был ошеломлен. Она повторяет его слова. Савелий Петрович постарался овладеть собой. «Я не кричу. Просто меня удивляет!» Стараясь сохранить достоинство, сказал он. «Я не понимаю. Я хочу знать, какие у вас намерения. Самое лучшее!» сказал Арсеньев и улыбнулся. И так счастливо улыбнулся, что Каштанов больше не мог сдержать своей ярости. «Какие у вас могут быть намерения? И как вы смеете?» Закричал он. «Папа!» Женя поспешно встала между отцом и Арсеньевым. «Я люблю его!» «Что?» «Да, я люблю его. Давно люблю. И никого другого в жизни любить не буду». «Да он же не может жениться на тебе, у него жена есть, ты с ума сошла!» «Я оформляю развод», — сказал Арсеньев. «Не достанется вам, моя дочь, не достанется!» «Нет, папа, она ему достанется!» Женя взяла Арсенева под руку и прижалась к нему, и, словно защищенная его плечом, глядела на отца светлыми торжествующими глазами. И вдруг Савелий Петрович понял, что сколько бы ни кричал, сколько бы ни возмущался, он тут уже ничего поделать не может. Он сразу как-то обмяк, осунулся, постоял с минуту, опустив свои черные колючие ресницы, криво усмехнулся. «Ну что ж», — сказал он наконец упавшим голосом, «Посмотрим», и направился к машине. Женя невольно сделала движение остановить его. «Папа!» Но Каштанов, не оглядываясь, нетерпеливо махнул рукой. Совсем разбитый и расстроенный, он влез в машину, прошептал «в контору» и уже ничего больше не видя и не слыша задумался. «Восемнадцать лет. Вот здесь». Под крылом. На руках носил. Учил ходить. Первые буквы показывал. Мать обидит. Ко мне жаловаться бежит. Мальчишки отколотят. Опять же ко мне в галстук плакать. В город предлагали ехать. Из-за нее отказался. Женьке лучше на воздухе расти. Восемнадцать лет. И вот, будто не было ничего и никого... Как воробей из гнезда. И ради кого? Скорей! Буркнул он шоферу, боясь, что сейчас запустит руки в свои густые сидеющие волосы и заревет белугой. Уже давным-давно все ушли из правления. Секретарша отстучала на машинке все нужные бумаги, заперла стол и ушла. Бухгалтер сложил документы и убрал счеты. Старожиха начала подметать в приемной. Заглянула было в кабинет, но тотчас закрыла дверь, увидев директора. А директор ходил взад и вперед по ковровой дорожке от окна к столу, от стола к окну, не в силах справиться со своими обидами. Все обидели его сегодня: и Никанор Васильевич, и Вера, и Арсеньев, и больше всех, больнее всех его дочь не посоветовалась, даже. Не спросила, что он на этот счет думает. Довела до сведения, ну и все. Ну а дальше, дальше-то что делать будет, а? Уток разводить, кружками всякими заниматься. А потом-то что, навсегда здесь, на всю жизнь? Уж теперь про учение говорить нечего. Ах, он подлец, тихий. Как же это он подобрался к ней? И почему именно он, Арсеньев, которого Савелий Петрович терпеть не может. Савелий Петрович все ходил, думал да передумывал. А что, если все-таки поговорить с ней сегодня по душам? Он тебе не пара, скажет Савелий Петрович. Ты еще девочка, а от него уже одна жена сбежала. Но подумал и тут же отверг свои намерения. Он отлично знает, что ответит Женя. «Жена не сбежала», — скажет она, — «он сам ее оставил, потому что она была глупая и лживая, а я не сбегу, потому что люблю его». «Чертова девка! Уж если уток не отспорил, то где уж ее тут переспоришь?» Старожиха еще раз заглянула в кабинет и снова закрыла дверь. Савелий Петрович понял, что работать сегодня он уже не сможет, взял свою полотняную кепку, запер сейф и пошел домой. И, как всегда, входя в дом, Савелий Петрович ощутил ласковую тишину чисто прибранных комнат. Закатное солнце глядело в окна, окрашивая все теплым, оранжевым светом. И букеты цветов на столах, и кружевные шторы, и свежую скатерть, и посуду, приготовленную к обеду. Елизавета Дмитриевна что-то напевала в саду. Тетя Наташа погромыхивала в кухне кастрюлями. «Добрый вечер!» – подал голос Авели Петрович. Песенка сейчас же прервалась, и Елизавета Дмитриевна появилась в дверях. «Ну-ка, товарищи женщины, оставьте все свои дела!» объявил Савелий Петрович, усаживаясь, как был, в кепке к столу. Сообщаю вам новость. Наша Евгения Савельевна выходит замуж. Тетя Наташа, которая только что вошла из кухни, чуть не выронила кастрюлю из рук. Елизавета Дмитриевна оживилась, засияла. Как? Значит, все-таки согласилась. Как? Все-таки выходит за Пожарова? Еле пролепетала тетя Наташа, будто услышала о большом несчастье. Савелий Петрович снял кепку, густые волосы прянули на лоб, и он машинально пригладил их рукой. «При чем тут Пожаров? У жениха другая фамилия. Его зовут Арсеньев Григорий Владимирович Арсеньев», — сказал он, наблюдая, какое впечатление производят его слова. Елизавета Дмитриевна нахмурилась. «Как? Арсеньев? Причем здесь Арсеньев?» А тетя Наташа наоборот, просветлела лицом. «Ой, Женька! Женька, деточка моя!» Засмеялась она счастливым легким смехом. А я уж совсем была испугалась, тоже подумала, что пожаров. «Ты посмотри на нее!» Закричала Елизавета Дмитриевна, указывая на сестру. «Ты слышишь, что она говорит? Это все она, все она устроила!» «Да если б я могла, я бы это уже давно устроила!» «И чего вы взъелись на Григория Владимировича? Чего?» «Давно я это замечаю за тобой, Савелий Петрович!» «Неужели его можно сравнить с пустым бараном вашим, с Пожаровым? С этим-то она счастлива будет!» «Ах, деточка моя! Ну да где же они? Чего ж не позвал-то его? Поздравить же их надо!» «Ну, ты слышишь? Ты слышишь, а?» Савелий Петрович глядел то на одну, то на другую. Одна плакала и бронилась, другая радовалась и смеялась. Но хоть и любил он свою жену, Елизавету Дмитриевну, однако здравому смыслу тети Наташе доверял больше. «Так ты что же, Наталья?» — Значит, считаешь, что особо беды в этом нет? — спросил он, глядя на нее из-под лобья. — Дурни вы оба, вот и все, — ответила тетя Наташа, прослезившись. — Да она уж давным-давно его любит. Это вы-то как слепые. А я давно все увидела и все поняла. Доступай да ты, старый дурень, веди зятя. Я сейчас такой-то ужин приготовлю. Ступай, говорят тебе. Савелий Петрович смущенно поднялся, отнес кепку в прихожую, повесил: Ну, что же ты, до завтра отложим. У Женьки дежурство ночное не придет, сама знаешь. Ну, до завтра, тогда завтра! весело согласилась тетя Наташа. Уж раз дежурство, так ни за что не пойдет! И она вышла в кухню, не чуя под собой ног. Савелий Петрович встретил беспомощный взгляд жены. «Ничего, ничего», — сказал он, подошел к ней и обнял за плечи. «Ведь и в самом деле, если любит, ну а если бы твои родители тебя мне не отдали?» «Как так?» — встрепенулась Елизавета Дмитриевна. «Да кто бы меня удержать мог?» «Но вот, видишь, не будем и мы удерживать». Тем более, что все равно удержать не сможем. Меньше всего ожидал Каштанов, что этот человек может войти в его семью, и меньше всего он этого ждал. Но что случилось, то случилось, и ничего поделать тут нельзя. «Не будем расстраиваться, старушка», — с наигранной веселостью сказал Савелий Петрович жене. Арсеньев парень не глупый, голова на плечах есть. Если им заняться до да помочь, он на задворках не останется. Последние слова он почти простонал. Он бы хотел сейчас только одного: никогда в жизни в глаза не видеть этого Арсенева. Там у него бабка какая-то, сделав гримасу, возразила Елизавета Дмитриевна. Говорят, ужасная злыдня. Савелий Петрович только устало махнул рукой. Раздор. Давно не видели Арсеньева таким оживленным и остроумным, каким он явился в клуб сегодня. Будто болел человек, тяжело болел, и вдруг стряхнул с себя болезнь, выздоровел, и все приятно удивились. Оказывается, он гораздо моложе, чем думалось, он совсем молодой, и жизнь у него как будто только теперь начинается. Лишь одна Руфа знала, что случилось с их заведующим клубом. Она только что пришла с птичника, Женя сменила ее. То же сияние, что и уже не подметила Руфа, в его глазах и усмехнулась про себя. «И как это я раньше не видела? Как не догадалась?» Ведь и догадаться-то было просто. Ей хотелось подойти к Арсеньеву, протянуть ему руку и сказать со всей добротой своего сердца «Будьте счастливы всегда. Как я рада, что все так случилось и за вас, и за Женю». Но Руфа не позволила себе этого. Если люди молчат, не надо ломиться к ним в душу. Репетиция кончилась поздно вечером. Молодежь с песнями разбрелась по домам. Арсений запер клуб и медленно сошел с крыльца. Наконец он снова один. Нет, не один. С Женей. И снова он видит ее рядом, смотрит в ее влажные глаза, снова он слышит ее голос, слышит и отвечает ей: "Как прекрасно устроен мир, какой запас счастья и радости приготовлен для человека". Если бы все чувствовали и понимали это, кому бы пришло в голову думать о войне, изобретать орудия смерти, мучить и уничтожать людей, разрушать их жилища, отнимать у детей отцов, разлучать любящих? Арсеньев вздохнул. Холодок прошел по его плечам, и он только сейчас заметил, что идет дождь, и он шагает прямо по лужам, Но это был странный и красивый дождь, потому что туча не закрыла луны, и она, повиснув над лесом, словно любовалась этой причудой летней ночи. Дождь был редкий и крупный, и каждая капля сверкала в лунном свете, падая вниз тяжело и звонко. «Дождь сквозь луну, с улыбкой прошептал Арсеньев. Оказывается, и так бывает тоже. И тотчас подумал, что завтра на заре забежит к Жене на птичник и спросит, видела ли она этот удивительный лунный дождь. И вдруг неизвестно откуда подкралось темное предчувствие. Арсеньеву стало страшно. Счастье было слишком велико. — Кто может нас разлучить? — Ну кто? — спрашивал он себя, стоя под густой елкой. Ее отец, ее мать не смогут, не смогут. Если она любит, никто не сможет. Пожаров? но ну, это даже смешно. Дождь просыпался, проблистал и кончился. Умытая луна, словно улыбаясь, поднялась выше. — Сегодня сказать бабушке, — подумал Арсений, подходя к своему дому. — Или потом? — Бабушка Софья ждала его. Она никогда не ложилась, прежде чем Григорий не вернется из клуба. Ужин, накрытый суровым полотенцем, стоял в кухне на столе. На плитке тихонько пошумливал голубой чайник. — Бабушка, ты представь себе, дождь! — Григорий со смехом встряхивал за дверью пиджак. — И месяц, и дождь. Видала ты когда-нибудь? Бабушка Софья, невысокая, сухонькая, с горбоносым лицом и зоркими глазами, внимательно поглядела на него. «Вишь ты, значит, это дождик тебя развеселил?» «Да нет, просто смешно!» Григорий уселся за стол, снял полотенце с хлебницы. «Тут месяц светит, а тут дождь идет!» «Со смеху помереть можно!» Согласилась бабушка Софья, наливая ему чаю, особенно когда человеку без малого тридцать. Арсеньев понял, что одним дождем сквозь луну никак не отделаешься. Бабушка ни о чем не спросит, но она будет ждать его рассказа о том, как прошел день и что было сегодня в клубе, и непременно будет ждать, чтобы он рассказал о своей радости – По ее взгляду он уже знал, что бабушка эту радость подметила, и скрыть от нее уже ничего нельзя. Григорий поужинал, прошелся по кухне, кухня у них была большая, чистая, теплая. Это был самый жилой угол в их старом, слегка покосившемся доме. Сегодня Григорий по-новому взглянул на потемневшие стены этой бревенчатой кухни, на большую русскую печь на широкие половицы с темными щелями и чечевицами сучков. Как-то понравится все это Жене, когда она войдет сюда. Захочет ли она остаться в бабушкиной избе? Ведь она привыкла, чтобы в ее окне светило солнце, и чтобы розы цвели у террасы. «Если любит, все понравится», — решил он. «Да и почему бы его дом мог ей не понравиться?» Арсеньев прошел в горницу, где на окнах цвели герани, стояли книги на полках, и вдоль половиц лежали веселые полосатые, желтые с голубым, дорожки. Может, его спальня покажется ей душной и тесной, узенькая комнатка за печкой, где стоит раскладушка с лампочкой у изголовья. Да и бабушкин уголок не лучше, кровать под лоскутным одеялом до табуретка. Раньше еще висели над ее кроватью иконы. Григорий, как во сне, помнит лихое, дремотное сияние синей лампадки, озаряющей темный лик Бога. А потом, когда отца убили на войне, а мать умерла от нервной горячки, и, как говорили люди, от горя бабушка тут же при нем сняла эту икону и расколола ее в щепки большим косарем, которым щиплет лучину. Григорий ходил по избе и слышал, рядом шаги, легкие Женины шаги. Неужели все-таки правда, что Женя войдет в его дом, войдет и останется здесь? И где бы ни была она целый день, куда бы ни ходила, целые бы дела не делала, вечером она непременно снова придет сюда. Григорию стало нечем дышать, как огромно было его счастье. Бабушка Софья, убрав со стола, сидела, сложив руки, и следила за ним острыми внимательными глазами. Она ждала. Григорий подошел и сел против нее к столу. «Бабушка, я решил жениться. Что ты скажешь на это?» У бабушки дрогнула нижняя губа, как перед плачем, но лицо осветилось радостью. «Давно бы, давно бы пора!» Я уж и ждать перестала. Неужто, думаешь, легко на тебя глядеть, на бабыля?» Бабушка утерлась концом фартука и подняла на него влажные, сразу подобревшие глаза. «Кого же?» — спросила она, и в голосе ее слышалось. «Разглядел ли на этот раз, что за человек она? Не станется ли, как уже было?» «Нет, бабушка, не бойся». Это совсем другой человек. Я с первого дня знаю ее, как тут живу. Это бабушка Женя Каштанова. Бабушка глядела, словно не понимая, что он сказал. «Да-да, Женя Каштанова», – торжествуя повторил он, – «нашего директора дочь бабушка». У бабушки потемнело лицо. «Что с тобой? Она тебе не нравится?» «Да пойдет ли? Барышня ведь она! И, слышала я, за Пожарова ее хотят. Мало ли что хотят, а она за меня хочет». Но бабушка, сдвинув брови, покачала головой. «А как с ним-то? С Каштановым-то ладить будешь? И сейчас друг друга на дух не принимаете. А мне не с ним жить, бабушка?» Долго горел огонь в эту ночь в доме Арсеневых. Григорий думал и передумывал, как и где будут они жить с Женей. Если останется здесь, хорошо. А если не понравится, придется искать квартиру. А бабушка Софья все тихонько сетовала. «Мало ли девок в совхозе. И хорошие есть, и работящие. Так вот нет, Каштанову ему нужно». Уж не молоденький а разуму все нет. Вдруг у бабушки Софьи появилась надежда. «Гриша, а Гриш?» «Что, бабушка?» «А даст ли ее за тебя директор-то?» «А я и спрашивать не буду». «Так, значит, не говорил с ним?» «Ну, тогда все это пока еще вилами на воде писано». «Как это вилами на воде?» «Мы с Женей решили. Чего ж еще? Сейчас не старое время, бабушка, чтобы жить по приказу отца». «Так-то, но так, а все-таки отец». Бабушка немного успокоилась, зато начал волноваться Григорий. «Как это он так скоро и так просто все решил? Каштанов Жене действительно все-таки отец. Как можно так полагаться на ее слово?» Ей за него дома надо будет выдержать большую борьбу. Выдержат ли? У Каштанова характер жесткий, а там еще и мать. Григорию стало тяжело и тревожно. Все закачалось, заколебалось. Счастье, которое, казалось, уже вошло в его дом, вдруг обернулось миражом. — Хоть бы утро скорее, чтобы увидеться с Женей и убедиться, что она по-прежнему любит и ждет. Решение ее не изменилось. — Да, надо как-то ладить с этим человеком, — внушал себе Григорий. — Надо помягче, да и что мы за враги такие? Из-за чего нам враждовать? Кривая у него душа, это верно, но ведь можно и по-хорошему объясниться, не обязательно с бранью. Я ведь тоже бываю не совсем прав. «Спорю, требую, а он не привык». И Григорий дал себе слово наладить отношения с Каштановым. Но если и слукавит иногда человек, что ж, все не святые. Так он решил ночью. Это решение его успокоило. Все будет мирно, все будет хорошо. Можно же иногда чем-то поступиться, но хотя бы ради Жени, ради его и ее счастья. Григорий никак не мог предполагать – что не пройдет и недели, как они рассорятся с Каштановым чуть ли не на всю жизнь. Из областной газеты приехал корреспондент. Он интересовался и полями, и фермами. Но главное, что ему было нужно, написать о Вере Грамовой, как о передовой работнице области. Корреспондент худощавый, рябоватый, очень подвижный и словоохотливый направился было к Парторгу, Но Анны Федоровны не было – Уехала на полевой стан. Корреспондент прошел в контору, к директору. У директора, как всегда, толпился народ, но он отложил все дела и принял работника газеты, приветливо улыбаясь. «Хозяйство покажу с удовольствием», — сказал Савелий Петрович. «А вот насчет Веры, тут у вас, товарищ, ничего не выйдет». Корреспондент удивился. «А что такое? Почему?» «Нет у нас больше передовой работницы Веры Грамовой». «Как? Уехала?» Савелий Петрович усмехнулся. «Куда там уехала? Сидит на своем птичнике. Да только не ударница она теперь, все обязательства свои провалила». Корреспондент вынул из портфеля блокнот и принялся писать. «Так что же, завышенное обязательство взяла?» Савелий Петрович пожал плечами. Да как сказать, возможно, для нее это было не по силам. Так что же она своих сил не рассчитала? Видно, что так. Да, это бывает. Корреспондент разговаривал и строчил в блокноте. Не первый случай. Закружится голова от успехов, и впадает человек в азарт. А вам бы остановить ее не мешало. Хм. Останавливали, предупреждали. Но сами знаете, я знатный человек, мне не перечь. А теперь вот вместе с ней краснеть приходится. Корреспондент уехал. А дня через два в газете появилась заметка. Арсеньев, разбирая газеты, сразу увидел ее. Обманутые ожидания. Разговор с директором совхоза «Голубые озера» С.П. Каштановым. Арсеньев, не веря глазам, еще раз прочитал заголовок. Что такое, о чем? Мы предупреждали товарища Грамову, что обязательства, которые она берет, невыполнимы. Но товарищ Грамова не хотела слушать никаких советов благоразумия. Что? Он ее предупреждал? Ну уж это слишком. И хотя мы всячески обеспечили и кормами, и вниманием товарищ Грамову, она все-таки, как и следовало ожидать, своих обязательств выполнить не смогла. Арсеньев позвонил Анне Федоровне. Голос ее глухо и печально отозвался в трубке. «Ты что, насчет заметки, небось?» «Да, я хочу знать, как вы смотрите на эту ложь. Он ее предупреждал, это он-то? Вы же сами рассказывали, как он подбадривал». «Не кричи». Остановила его Анна Федоровна. Криком не поможешь, но что-то надо же делать. Зачем же все сваливать на веру? Разве это честно, а вы еще боитесь слова ему сказать? Тут Арсеньев почувствовал, что кричит он все это в пустоту. Анна Федоровна положила трубку. Ах, вот как, стало неприятно слушать! Он отдал ключи от клуба-уборщицы и поспешил на шоссе. Там постоянно идут грузовые машины. Арсеньев должен был немедленно попасть в портком. Анна Федоровна, увидев его, не удивилась. «Так и знала», — сказала она, убирая в папку какие-то бумаги. «Примчался. Ну а что делать-то? Опровержение писать, что ли?» «Да хотя бы и так», — ответил Арсеньев. «А вы как считаете?» «Надо мириться со всякой ложью?» «А кто? Ты, что ли, напишешь?» «Я напишу». «Сядь», — сказала Анна Федоровна, указав на стул возле своего письменного стола. «Давай поговорим спокойно. Но что случилось?» Савелий Петрович дал неверные сведения. «Так, но ну тогда пиши и о том, что Порт-Орг в свое время не вмешалась» не удержала веру от невыполнимых обязательств. Пиши про все. Что ж, нахмурясь сказал Арсеньев, если так, то об этом надо написать. А зачем же все сваливать на веру? Зачем приписывать себе и советы благоразумия, и внимания, и всякую заботу, которой по существу не было? А вот мы сейчас у него у самого и спросим. «Зачем? Слышишь? Идиот!» Каштанов вошел наигранно весело. Однако, увидев Арсеньева, сдвинул брови, улыбка его пропала. Он понял, что Арсеньев вмешался в это дело и тотчас приготовился к отпору. «Вы, надеюсь, понимаете, зачем я вас пригласила, Савелий Петрович?» сказала Анна Федоровна не поднимая глаз от газеты, которая лежала у нее на столе с подчеркнутым красным карандашом заголовком «Обманутые надежды». «Еще бы!» — усмехнулся Каштанов. «Все ясно». «Почему же вы, Савелий Петрович, сообщили в газету не совсем верные с